Глава 25. Ранний приход урагана тревожит жителей Флориды. Метеорологическое бюро готовится к урагану при помощи лунетты. Автор р Hart Phillips. Специально для National Times, Майами, штат Флорида. 7 мая 1963 года. Замеченные на прошлой неделе мощные погодные аномалии вблизи французских Антильских островов в 2400 километрах от Майами вновь привлекли внимание жителей Флориды к деятельности Метеорологического бюро США в области наблюдения за ураганами. Благодаря совместной работе с сотрудниками обсерватории на космической станции Лунета синоптики могут точно прогнозировать и контролировать Поведение этого необычайно раннего урагана. Никто не паниковал. В этом было огромное преимущество в командной работе МАК. Мы так много времени посвятили тренировкам, готовясь к столкновению с различными проблемами, что в нужный момент могли легко отбросить все лишнее и сосредоточиться на работе. Я села за кухонный стол с бумагой и карандашами наготове Передо мной громоздилась стопка справочников. Рафаэль, Леонард и Паркер стояли у маркерной доски. К ней была приклеена скотчем схема системы охлаждения. В коммуникационном модуле Флоренс слушала нас по интеркому и передавала разговоры в ЦУП. Еще она открыла канал связи с Пинтой, чтобы наши коллеги с другого корабля тоже могли все слышать. Теразос сидел в командном модуле на тот случай, если нам понадобится вывести корабль на свет или наоборот, а Кэм подготовила скафандры для выхода в открытый космос. К счастью, мы поддерживали на кораблях уровень давления в 0,34 бара, как в лунной колонии и в скафандрах для выхода в космос, так что нашим космонавтам не нужно было тратить несколько часов на декомпрессию. «Думаю, придется заменить этот участок трубы». Рафаэль ткнул в то место, где я обнаружила утечку. При таких температурах на заплатку рассчитывать не приходится. Леонард кивнул и тоже поставил палец на этот участок схемы. Но в качестве временной меры это был бы оптимальный вариант, пока мы точно не узнаем, в чем проблема. Если это пробоина от микрометеорита, это одно, а если отказ материальной части совсем другое. Почему другое? Паркер до этого долго молчал, дав возможность двоим ученым обсудить ситуацию. «Микрометеорит — штука разовая. Конечно, в нас всегда может еще что-то попасть, но это дело случая. При отказе материальной части ситуация может повториться. И это уже указывает на серьезную комплексную проблему». От слов «серьезная комплексная проблема» я похолодела. Если у нас в системе охлаждения неисправность, есть шанс, что нам придется поставить на миссии крест и чапать домой. Вот только мы сейчас находились в той точке, что, вероятно, нам все равно придется сначала лететь к Марсу, откуда можно было совершить гравитационный маневр. Я с шумом выпустила воздух из легких и начала делать пометки для расчетов на этот случай. В чем дело, Йорк? Слух у Паркера был на зависть острым для человека, который всю жизнь провел в окружении самолетов и ракет. «Просто делаю расчеты на случай худшего, если нам придется все сворачивать». Я подняла голову от своих записей, хотя вывела еще только половину уравнений и пояснила. Гравитационный маневр. Паркер коротко кивнул, сигнализируя, что понял меня. Во время подготовки мы не раз прорабатывали такой сценарий. «Пинта, — говорит, — Нинья, — у вас системы в порядке?» «Так точно. По межбортовой связи до нас с треском донесся голос Бенкоски. Я голосую за вариант с микрометеоритом». Пинта немного развернулась, направив на нас свой телескоп. Но они все равно не могли разглядеть лучше меня. Мы могли апеллировать только догадками, пока кто-то не увидит проблему собственными глазами. «Готовимся ко всему!» Паркер изучал схему на доске, уперев руки в бока. «Авелина, соберешь все необходимое для замены трубы!» «Фланнери, ты подготовь заплатку, вдруг там обнаружится что-то неожиданное!» «Грей, сообщи ЦУП, что мы планируем экстренный выход в открытый космос!» «Я уже им вовсю печатаю!» Флоренс фыркнула в микрофон. «Поверить не могу, что получила докторскую степень, чтобы работать машинисткой». «И прачкой», — Паркер ухмыльнулся. «Дай знать, когда они ответят». «Ты думаешь, что все, кроме тебя, идиоты?» «Ага». Паркер повернулся ко мне. «Йорк, подготовь план полета на самый пессимистичный прогноз». Можно было бы выдать какую-нибудь шутку, но время поджимало так, что я просто кивнула и продолжила работу. Прекрасно, что я могла справиться с такими расчетами, Но мне все равно не хватало родных и точных цифр для полной уверенности. Связь с Землей отставала примерно на 15 минут. Сейчас Натаниэль уже должен быть в центре управления полетами. Они с командой работают над возможными решениями. В одной руке он крепко сжимает карандаш. Рукава рубашки закатаны до локтей. Клеммонс выпускает облако сигарного дыма, и оно клубится вокруг моего мужа, пока тот измеряет помещение шагами, пытаясь решить проблему. Карандаш продолжал бегать по странице. Я корректировала курс и представляла, что муж шагает у меня за спиной. Разум порой творит странные вещи, когда мы ищем утешения. Пришел ответ. Было слышно, как у Флоренс на фоне гремит, выплевывая команды телетайп. «Готовы?» Я подняла глаза от расчетов, как будто могла ее увидеть. В какой-то момент, пока я работала, Леонард и Рафаэль ушли. В комнате остались только я и Паркер. Он стоял по стойке вольно и смотрел на динамик. «Можешь говорить». Бабиенский предлагает поставить на этот выход две основные цели — выявить причину пробоя и по возможности залатать дыру. Если это невозможно, нужно попробовать заменить поврежденный участок трубы. «Мы хотим сократить время выхода в открытый космос, поэтому сначала идет попытка поставить заплатку». Я нахмурилась. Кларенс Пузырь-Бабьенский был помощником Натаниэля. «Почему?» — ответил не Натаниэль. «Конечно, я знаю, что Клеманс не хотел, чтобы мой муж работал на моих полетах, но здесь ведь совсем иная ситуация. Это был его проект, и он оставался главным инженером миссии». «Ну, мы и сами на этом остановились, так что это обнадеживает». Паркер развернулся и схватил свой блокнот. «Скажу, чтобы Авелина и Фланнери одевались». «С этим не торопись, я не закончила читать». Паркер приподнял одну бровь, как будто Флоренс могла это увидеть. «Продолжай». Цуб говорит, что в космос должны выйти Рафаэль и Теразес. Они хотят, чтобы Кэм оставалась в медмодули. Ты отвечал за управление кораблем, а Леонард с Эльмой помогут им надеть скафандры. А что говорит Натаниэль? Вопрос сорвался с моих губ прежде, чем я успела осознать, что это плохая идея. ЦУП передавал все через оператора, и попытки с ними спорить только приведут к всеобщему раздражению. Простите, неважно. Нет. Паркер повернулся и взглянул на меня. положив свободную руку на бок. Другой он постукивал блокнотом по бедру, отбивая неровный ритм. «Выходить в космос должен Фланнери, а не Теразос. Попроси их, чтобы они пояснили свой выбор, и скажи, что мне нужно мнение доктора Йорка. А еще скажи, что у Фланнери больше опыта работы в открытом космосе и с клеящими материалами, чем у Теразоса. И я считаю, что выйти должен он». Об этом всегда стоило помнить во время общения с задержками во времени. Нужно включать в одно письмо все, что тебе приходит в голову, потому что перебрасываться кучей сообщений не выйдет. А, черт!» — Паркер покачал головой. «Я сейчас приду и сам напишу. Так будет быстрее». «Рады, что ты это понял. Поднимайся». Он вышел из кухни и оставил меня наедине с числами. Кэм вошла на кухню, засунув руки в карманы докторского халата. Как успехи с расчетами? Почти все перепроверила. Я провела карандашом по листу, изучая длинные уравнения, описывающие путь до Марса и обратно на Землю. Бак Роджерс мог с легкостью изменить курс, но в реальной жизни существовала гравитация. Это означало, что быстрее всего будет выполнить гравитационный маневр вокруг планеты. Проблема заключалась в том, что это все равно займет много времени. «Кофе будешь?» — спросила Кэм. «Спасибо». Даже при наилучшем раскладе нас отделял примерно год от дома. Самый неблагоприятный сценарий — это необходимость сворачивать миссию. Но если система охлаждения выйдет из строя, нам придется перейти на борт пинты и бросить Нинью. А если что-то пойдет не так с Пинтой, то у нас уже не будет запасного корабля, который мог бы нас спасти. На борту Санта-Марии была куча вещей, которые нам понадобятся на поверхности Марса, но жилых помещений там не было. Может, Рафаэль и ЦУП придумают способ взять нинью на буксир, чтобы мы могли использовать ее хотя бы как склад. Кэм поставила передо мной чашку с дымящимся кофе. Послышался стук пластика о металл. Запах был обманчиво прекрасным и обещал насыщенный вкус с горчинкой. Я придвинула чашку поближе к себе, наслаждаясь ароматом. «Эльма, Паркер попросил меня поговорить с тобой». Кэм повертела свою кружку в руках. Я перевела взгляд с уравнений на ее лицо. Между бровями у нее пролегла морщинка, а в глазах ясно читалось беспокойство. Я отложила карандаш. «О чем?» Прежде всего я хочу, чтобы ты знала, что все в порядке. Она плотно сжала губы. Но Центр управления полетами говорит, что Натаниэль в больнице. У него открылась язва, которую он проигнорировал, и врачам пришлось провести операцию. С ним все в порядке. Он просто ушел на небольшой больничный, как и положено. Но с ним все в порядке. Два, три, пять, семь, одиннадцать, тринадцать. — Семнадцать. Двадцать три. — Эльма, ты меня слышишь? Он в порядке? — Какой же он мужчина? Его последние письма вдруг обрели смысл. Теперь я поняла, почему к нему заходил Гершель, почему Николе Миртл пополняли кладовую, почему его не было дома. — Откуда ты знаешь? Паркер спросил у ЦУП про Натаниэля, и они отправили ответ. Здесь я должна добавить, что к ответу была приложена рекомендация ничего тебе не говорить. Кэм приобняла кружку руками. Разумеется. Мышцы под летным комбинезоном напряглись. Я изо всех сил сдерживалась, чтобы не ударить кулаками по столу. 29, 31, 37, 41, 43. Я тяжело сглотнула и попыталась говорить спокойно и ровно. Странно, что Паркер не послушался. Кэм подняла руку и погрозила мне пальцем. «М -м -м, Паркер никого не ослушался. Он и правда тебе ничего не сказал. Я фыркнула, от отчего моя мать пришла бы в ужас. Но тогда я не стану его благодарить. Я убрала руки со стола и постаралась выпрямить спину, хотя мне очень хотелось сгорбиться и закрыть голову руками. он должен был мне сказать я про Натаниэля». зачем что бы ты отсюда сделала я я ведь его жена под столом я прижала ладони к коленям если бы я была дома то заметила бы что он не ест точнее он бы вообще не пропускал приемы пищи я уж точно не допустила бы чтобы все дошло до операции пилить я его могу из любой точки галактики но он в порядке должен вернуться к работе через неделю или что-то вроде того. Сперва на полдня. Она потянулась ко мне через стол, и ей на лоб упала прядь темных волос. Тебе что-нибудь нужно? Учитывая, что это спрашивала Кэм, и спрашивала она меня, здесь подразумевался Милтаун. И, господи, да, мне очень хотелось, чтобы его мягкий туман заглушил тревогу, которая зудела у меня под кожей. Я облизнула губы. и выпустила воздух из легких настолько медленно, насколько могла. Нет, он будет мне мешать считать. Я положила руку на листы с уравнениями. Мне сейчас нельзя тормозить. И у меня все нормально. Спасибо. Но все нормально. Где-то на втором часу выхода в открытый космос, после того, как Тераза с Рафаэлем настроили свет, чтобы разглядеть брешь, Но до того, как они начали заменять поврежденный участок трубы, Паркер прочистил горло. тараза справляется. Он кивнул в сторону иллюминатора, хотя отсюда нам не было видно ни одного из двоих мужчин. Я не... Вот поэтому я нечасто подвергаю решения ЦУП сомнениям. О! Знаю, гениальный ответ. Но я так удивилась, что Паркер вдруг начал со мной настоящий разговор, что боялась, ну, не знаю, его отпугнуть или что-то вроде того. Иногда ты оказываешься так близко к проблеме, что не видишь картинку целиком. Он начал возиться с регулятором громкости на динамике, хотя дыхание Теразоса и Рафаэля и так было прекрасно слышно. «Шамон с тобой поговорила?» Я кивнула, но тут же поняла, что он на меня не смотрит. «Да», казалось, что говорить что-то еще рискованно, но все-таки необходимо. «Спасибо. Я бы прибил Клемонса, если бы он проделал такую же фигню с Мими. Как?» Я осеклась. «Если он сам что-то сказал о своей жене, это еще не давало права делать это самой. Что ж, я это ценю». «Хорошо. Она в порядке. Теперь проводит примерно по часу в день вне легкого. Это же замечательно». какую параллельную реальность я попала? Паркер добровольно говорил со мной о своей жене. Полагаю, это все потому, что Натаниэль попал в больницу. Это трудно знать, что он болеет, а я ничего не могу сделать. Да. Паркер поджал губы, а шея у него как-то странно дернулась. Да, но у Мак есть доступ к медицинскому обслуживанию мирового класса. О нем хорошо позаботиться Так, у меня возник вопрос. Может, Паркер отправился на эту миссию, чтобы обеспечить жене наилучший уход? Или он сам пытался себя в этом убедить, чтобы не терзаться чувством вины, оставив ее? Если уж на то пошло, я тоже пыталась себя в чем-то убедить. Была ли эта моя история более правдоподобной, достоверной? «У меня брат его навещает». Паркер повернулся и взглянул на меня. «Который из Калифорнии?» «Видите ли, такие проблески доброты со стороны Паркера сбивают меня с толку. Хотя, наверное, человек, у которого жена лежит в железном легком, не станет идентифицировать Гершеля как того, у которого полиомиелит. Я кивнула, стараясь поддержать разговор, как будто его можно было растянуть на весь оставшийся полет». «Ага, Натаниэль как-то упоминал, что Гершель собирается к нему. Я тогда не поняла, с чего бы». Паркер фыркнул. «Похоже на правду. Мими как-то написала, что стала лучше спать. И только когда я ее расспросил, выяснилось, что в легком был скрипучий болт, который не давал ей заснуть. Сказала ли она мне об этом, когда проблема еще была актуальна? «Ага, десять раз». Я рассмеялась, и он округлил глаза. Возможно, Паркер впервые видел, как я смеюсь, находясь наедине с ним. Меня так и подмывало ему сказать, «Знаешь, у меня вообще-то есть чувство юмора, но я девочка уже взрослая, так что не стала этого делать. А еще я трусиха, потому что боялась утратить эту толику доверия, которую мы обрели. Интересно, что они о нас говорят. Ну... Паркер перегнулся через подлокотник своего кресла. «Одно могу тебе сказать. Твой муж ненавидит...» «Нинья говорит, и Виуан, у нас проблема». Разговор прервал голос Рафаэля, сухой и профессиональный. Паркер, словно робот, тут же переключил внимание на него. Он щелкнул по пульту управления, чтобы Рафаэля слышал весь корабль и одновременно ответил «Продолжайте, Ивиуан». У Эстована скафандр застрял в умячных трубах. Насколько могу судить, за скобу калибровочного кольца между голенью и ботинком на правой ноге зацепился кронштейн трубопровода 4F-37. Я сейчас смотрю на это дело и никак не могу понять, как это случилось. Застряло все намертво, поэтому хочу услышать ваши идеи. Я схватила справочник по аммиачным трубопроводам, которые мы прихватили с собой из технической библиотеки. Широкоформатные схемы остались в инженерном модуле. Я была готова поспорить, что Леонард уже их изучал. «Вас понял, Авелина. Мы сейчас начнем думать над решением». Паркер бросила взгляд на меня и кивнул, увидев, что я листала книгу в поисках нужной страницы. «Можешь сказать, какой у вас сейчас расход? Со всеми скруберами, СО2О2 и аккумуляторами У меня осталось часа три. «Теразос?» Повисла пауза, которую заполнил статический шум. Я выглянула в иллюминатор, но за ним виднелись лишь безжалостный свет звезд и далекая голубая точка — земля. Теразос прочистил горло. «У меня скорее часа два». «Понял. Хотя Паркер ничего такого не сказал, держу пари, что его посетила та же мысль, что и меня». Увеличенный расход кислорода был типичным для космонавтов с маленьким опытом выхода в открытый космос. И приходилось тратить больше усилий даже для того, чтобы оставаться на месте. Тем не менее, Паркер продолжал говорить своим спокойным голосом командира. «Что ты уже пробовал?» «Вращаться, трясти, тянуть, выкручивать, материться». «Отличная техника. На скольких языках?» Он выключил микрофон, и переключился на связь с лабораторией. «Фланери, дай мне несколько вариантов». На одном канале Леонард спрашивал. «Он может пролезть и перерезать Т-образный зажим?» На другом канале Теразес перечислял. «На английском, испанском и португальском. Еще что-нибудь можете посоветовать?» Паркер снова переключился на Теразеса, когда Леонард еще не закончил говорить. «Для академической руга не хороша латынь». У вас есть аварийные ножницы. Фланнери спрашивает, получится ли перерезать Т-образный зажим. Рафаэль ответил, если честно, я даже не могу полностью понять, как тут конструкция соединяется. Боюсь проделать в скафандре Эстова на дыру. Мы можем отсоединить трубу? — Понял. Ждите. Паркер снова вернулся к Леонарду. — Фланнери, ты слышал? — Да, этот участок несъемный. Боюсь, лучше всего перерезать трубу. Она сейчас разгерметизирована, так что потеря аммиака дальше не грозит. Скажи, насколько сложно будет все отремонтировать? Не очень легко, но это выполнимо. Леонард вздохнул. Рафаэль это хорошо знает. Логично. Рафаэль был нашим инженером и знал Нинью лучше остальных. Я продолжала листать руководство, но все, что я видела, только подтверждало заявление Леонардо о том, что, скорее всего, придется перерезать трубу. Принято. Паркер быстро провел рукой по лицу и повернулся ко мне. Ты говорила, что нам придется бросить нинью, если система охлаждения не вернется в строй. Нельзя что-нибудь придумать. Если у нас не будет системы охлаждения, корабль перегреется прежде, чем мы достигнем Марса, даже если мы... Это сделаем максимально быстро. Я поёрзала под плечевыми ремнями, слегка дрейфуя в крошечном пространстве. Но я не знаю, какие внештатные ситуации нам грозят, если возобновить работу системы. Он снова наклонился к микрофону. — Фланери, если им придётся перерезать трубу, чтобы освободить Теразоса, что у нас будет с охлаждением? Мы остановим подачу аммиака, поэтому утечки не будет. Нам должно, да, должно хватить общих запасов, чтобы восполнить то, что мы уже потеряли, если поделить все между нашим кораблем, Пинтой и Санта-Марии. Дай мне минутку, я поговорю с Уилбуртом Шонхаусом на Пинте. Принято. Надо все решить до момента икс. На возвращение им потребуется 30 минут. Паркер откинулся на спинку командирского кресла и снова потер лоб. Вот черт, Йорк. Начни делать расчеты на случай, если мы все окажемся на борту Пинты. Я кивнула, понимая, какое непростое решение ему предстоит принять. В сложившихся обстоятельствах, поскольку мы могли перейти на борт Пинты, жизнь Теразоса была важнее амячной системы. Хвала Богу за ЦУП и их правила полетов. Благодаря им все решения на случай непредвиденных обстоятельств были приняты заранее. Из уравнения можно было убрать эмоции и быстрое реагирование. Поэтому у нас был необходимый резерв, ведь мы размышляли о том, что может пойти не так, еще до того, как влипли по-настоящему. И все-таки... Как будто нам на тренировках не хватило ситуации, когда приходилось бросать кого-то на верную смерть. Я перебрала справочники и достала том 44Б. Суп уже продумал, что делать, если останется одно судно, так что да. Я доработаю их предложение. Паркер коротко кивнул и снова включил микрофон. Авелина Теразис, вам нужно сохранить кислорода на 30 минут до возвращения, так что у вас есть час, чтобы что-то придумать, прежде чем будем перерезать трубу. Принято, будем работать над решением. Теразис ответил. Так точно. В этом захватывающем выпуске наша бесстрашная группа космических авантюристов сталкивается с гневом космических труб. Прямо сейчас отважный герой Рафаэль Авелина готовится освободить своего незадачливого приятеля из коварных тисков космических труб. После этого Рафаэль пробормотал что-то по-португальски, на что Паркер рассмеялся. Но его смех стих, как только он выключил микрофон. Паркер снова потянулся к переключателю, словно собираясь связаться еще с кем-то, но тут же отдернул руку и положил ее на колени. Стиснув зубы, он смотрел в иллюминатор и стал ждать, слушая бормотание Рафаэля. А что до меня, то я делала расчеты. Хотя, если честно, делать было почти нечего, поэтому я изучала уравнения, чтобы в случае чего поделиться подробностями. В комнату ворвался голос Леонардо. «Все нормально. Я хочу еще раз это обсудить, когда Рафаэль с Теразосом вернутся на борт, но мы почти уверены, что если мы потеряем слишком много аммиака, я могу сделать новый. Возможно. Но это самый неблагоприятный сценарий, и все будут счастливы, если мне не придется этого делать». «Отличная работа. А почему мы не хотим, чтобы ты это делал?» «Аммиак токсичен». Не стоит пренебрегать вероятностью, что он попадет в систему подачи воздуха. Слушать, как он говорит о работе, было почти так же интересно, как слушать Натаниэля. Я подумал, что могу это сделать в пчелке, в марсианском скафандре. Тогда все должно пройти гладко, но, возможно, это вообще не понадобится. Понял. Паркер выключил микрофон и сел, уставившись в пустоту. Шли минуты. Он вздохнул. и снова потянулся к микрофону, переключив канал связи на медицинский модуль. «Шамон, держи меня в курсе их телеметрических показателей, ладно? Если у Теразоса будет заканчиваться гидроксид лития, им нужно будет вернуться раньше. Я не свожу с них глаз. Все в пределах допустимых параметров». Можно подумать, что во время выхода в открытый космос наибольшее беспокойство вызывает кислород. Но это просто расходный материал, который можно взять с запасом. На самом деле в открытом космосе нужно думать о таких вещах как очистка от углекислого газа и время автономной работы. Кислород наименьший из проблем. Вы перегреетесь до того, как у вас кончится воздух. В какой-то момент я разобралась со всеми уравнениями и присоединилась к паркеру. Мы вместе смотрели в пространство перед собой, и слушали, как работают Рафаэль с Теразосом. Это были бесконечные попытки высвободить скобу калибровочного кольца, перемежавшиеся беспорядочными португальскими ругательствами. Наконец Паркер сел прямо. «Тридцать минут. Надо закругляться». Он стиснул зубы. «Даю разрешение перерезать трубу». «Трубопровод точно разгерметизирован. Трубы как стальные». Паркер еще только переключался на канал связи с техническим модулем, а Леонард уже ответил. «Тут показатели ровно на нуле. Этот трубопровод — часть стационарного оборудования, думаю, поэтому трубы такие жесткие». «Понял». Паркер взглянул на меня, и мы с ним разделили момент редкого взаимопонимания. Состав для выхода в космос оказался неправильным. Леонард должен был быть там. а не сидеть в техническом модуле. Это не его специализация. Конечно, он готовился, чтобы в случае чего подстраховать Рафаэля, но большая часть его подготовки была посвящена именно выходам в открытый космос. Мне было ясно, что Паркер жалеет о своем решении согласиться на предложенный ЦУП-состав. Авелина. Леонард говорит, что показатели на нуле. Он думает, жесткость может быть связана с тем, что эти трубы стационарная часть системы охлаждения. Принято. Рафаэль коротко рассмеялся. Я просто нервничаю от того, что придется резать мою малышку. Я же тебя просил так меня не называть. Ой, ты про корабль. Какой же ты разос, неутомимый шутник. Мы потом можем сделать ремонт. Паркер вздохнул, склонив голову, словно молился, а не отдавал приказ. «Даю разрешение перерезать трубу». «Повторяю. Даю разрешение перерезать трубу». «Принято. Перерезаю трубу и...» Рафаэль вдруг выругался по-португальски. Паркер резко включил микрофон и наклонился к динамику, как будто так мог оказаться ближе к коллегам. «Авелина, доложите». За иллюминатором трепетали белые брызги. Они мерцали в солнечном свете, как когда-то мерцали над землей звезды. Это было очень красиво, но сердце у меня ушло в пятки, когда я ткнула в иллюминатор пальцем. «Паркер, аммиак выходит!» Но в трубах ничего не должно было быть. За иллюминатором проплыли комки побольше. Они вращались и на свету казались почти красными. Но солнце здесь не могло ничего окрасить в красный цвет. Для этого нужна была атмосферная дифракция. Мы смотрели на замерзшую кровь.